Глава пятая. Доминанта. «Из врагов наших следует бояться больше всего самых малых». Жан де -Ла Отвечать я не стал, лишь утвердительно кивнул, и проводник вновь заскользил вперед. Буквально через три метра, когда я еще не успел даже сдвинуться с места, ослышался какой-то легкий перестук, Как будто множество маленьких твердых лапок пробежали по металлу. Видимо, Рев тоже это услышал, потому что сразу же завертел головой. Интересно, насколько продвинут его скафандр и какие системы в нем напичканы. Тем не менее, он не остановился, и мне пришлось держаться за ним практически след вслед. Минут через пять мы добрались до развилки, и Гилмор повернул направо. хотя моя интуиция подсказывала, что нужно идти в другую сторону. Однако спорить я не стал. В любом случае, этот человек обладает несравнимо большим опытом. Здесь тоже периодически попадались отрезки коридора, в которых полностью отсутствовало освещение. Но, судя по всему, это не сильно беспокоило профессионального игрока. А вскоре я убедился, что тьма может скрывать сюрпризы. Внезапно. Рев выбросил вперед правую руку. Из-за его спины мне не было видно, что он смог поймать. Раздался легкий хруст, и проводник отбросил слегка назад в переборку какое-то дергающееся существо. Оно упало от меня буквально в полутора метрах. И хоть света было немного, но я смог разглядеть переломленный трупик, прежде чем он исчез. И то, что увидел, меня весьма удивило. Ведь это существо... «Оказалось, хорошо мне знакомо». Выглядело оно точь в точь, как пришелец из фильма «Чужой». А руки Гилмора вновь пришли в движение. Теперь он рубанул в пространстве перед собой своим тесаком. Потом еще раз, и, наконец, все затихло. «Вроде все», — негромко сообщил он, не поворачиваясь ко мне и продолжая внимательно изучать коридор. «Слабые твари, но умеют неплохо прятаться». «В инфракрасном диапазоне их не видно». «А еще у них кровь может быть кислотная, так что лучше к ним не прикасаться», — сообщил я ему. И он тут же посмотрел на свою правую ладонь. «Вот же гадство! Действительно, эта мелочь мне броню повредила. Первый раз такое встречаю. А ты что, уже видел этих тварей?» «Ну, как сказать «видел»? Вообще-то они не настоящие, а придуманные». у вас там откуда ты родом кино есть какое еще кино как тебе объяснить такое художественное произведение фантастика или детектив придуманная история которую разыгрывают актеры а протянул он ты про это конечно есть популярное развлечение так вот у нас был такой старый фантастический фильм ужасов и там как раз эти твари присутствовали пояснил я. «Очень опасные и коварные существа прилепляются к лицу и пытаются подсадить внутрь человека собственный эмбрион. Он потом вырастает в такого здорового и очень опасного ксеноморфа, которого весьма непросто победить. Странное, конечно, у вас искусство. Благодарю за информацию. Значит, мне они не особо страшны. У меня шлем, а вот тебе стоит быть настороже». «Посмотри на первого. Может, с него что-нибудь выпало, а этих двух я проверю». Приблизившись к слизи, оставшейся от монстра, я кончиком трубы осторожно разворошил ее и поначалу подумал, что там ничего нет. Но потом, присмотревшись, выкатил оттуда маленький серый шарик диаметром не больше полутора сантиметров. Аккуратно прикоснулся к нему кончиком пальца. опасаясь, что после того, как он растаял, может сохраниться кислота. И лишь убедившись, что это безопасно, подобрал трофей. Рев тоже что-то достал и, практически не глядя, засунул в небольшой контейнер, похожий на сумочку, находящийся у него на бедре. «Что ты нашел? поинтересовался он. «Вот, держи», — протянул я ему шарик. «Оставь себе», — махнул рукой проводник. Дойдем до конца уровня, сможешь что-нибудь собрать». «Было бы неплохо скафандром обзавестись», — посетовал я. «Чтобы собрать приличную броню, нужно обшаривать каждый закоулок уровня и выпиливать всех попадающихся монстров. В твоем случае это не самый разумный подход. Я свою улучшаю постоянно, а более-менее рабочий комплект собрал за четыре генерации. Пойдём, мы теряем время». «Получается, что эта броня у тебя и в реальном мире? Как же она сюда переносится?» а это еще одна загадка. Все, что появилось в виде награды при последующих подключениях, вновь будет у тебя», — пояснил проводник. И опять мы пошли вперед, постоянно ожидая появления этих неприятных существ. Но, как ни странно, больше они нам не попадались, по крайней мере, пока. Постепенно коридор увеличивался в размерах, достиг уже по меньшей мере 15 метров в ширину и около 10 в высоту, что совсем не сказалось положительно на освещенности. Мне пришлось слегка ускорить шаг, чтобы быть поближе к Гилмору. С ним я чувствовал себя в гораздо большей безопасности. Пройдя таким образом еще метров 200, проводник вдруг изменил направление движения и пошел в сторону ближайшей переборки, коротко бросив — «Держись рядом, там что-то есть». Подойдя к нему, я убедился в том, что он был абсолютно прав. Перед нами оказалось нечто вроде статуи, созданной каким-то сумасшедшим скульптором. Явно человеческое женское тело выглядело словно вмурованным в стену и казалось будто переломанным во множестве мест. Искореженное лицо вполне можно было бы признать даже симпатичным, Но вот выражение, которое оно передавало, вызывало вопросы о психическом здоровье скульптора. Какая-то вселенская мука или дикая боль, в общем, что-то отталкивающее. «Просто декор, ничего опасного», — пояснил проводник и двинулся дальше. А я тихонечко прикоснулся к статуе, чтобы попытаться понять, из чего она сделана. Судя по ощущениям, Камень или что-то вроде того, я даже щелкнул по ней ногтем, чтобы услышать звук. Но так как Реф уже достаточно далеко отошел, я вынужден был поторопиться и поспешил за ним. Профи вновь возвращался в центр коридора. А мне вдруг приспичило повнимательнее рассмотреть следующую статую, находящуюся метрах в семи от первой. Судя по пропорциям и отсутствию груди, это был уже мужчина — и он тоже был весь изломан. А еще он обладал довольно внушительным животом. Со стороны казалось, что он вот-вот должен родить. Очень уж странные эстетические представления были у автора этого шедевра. Я уже было собрался двинуться вслед за Гилмором, но вдруг мое внимание привлёк пупок этой гротескной статуи. Он был чересчур большим. Что-то дернуло меня засунуть туда трубу. К моему удивлению, она достаточно легко прошла внутрь, причем глубоко, я даже смог пошатать ее. А это значило, что живот внутри полый. Тут уже у меня проснулся зуд исследователя. Я попытался, используя свое оружие, как рычаг, выломать кусок камня. Слегка поднатужился, послышался треск. и на пол грохнулась достаточно приличная часть живота. Я тут же замер, поняв, что наделал, но рука уже сама тянулась внутрь, чтобы обследовать этот возможный тайник. И, как оказалось, моя интуиция меня не подвела. Внутри что-то было. Удалось нащупать несколько небольших предметов. Я стал их в кулак и шагнул по направлению к приближающемуся Гилмару. Тогда больше так не делай, прошипел он угрожающим голосом. Ты сейчас мог переположить всю окрестную живность. Мне показалось, что там в животе у статуи тайник. Ну и что, нашел что-нибудь? Кое-что есть, попытался показать я ему свою добычу, но Рев оборвал меня на полусловие. Запомни, серьезные лут добывают из монстров, все остальное мусор. А, пошли! «Надо отсюда сваливать, и чтобы никакой самодеятельности! Понял?» Кивнул я, понимая, что действительно напортачил. Но, тем не менее, добычу в карман прибрал. Мусор не мусор, а мне сейчас годится любая лабуда, а то как-то я себя рядом с этим закованным в броню профессионалом чувствую неуютно. Замигало сообщение системы, и я на ходу принялся его изучать. «Внимание, игрок!» вы смогли найти сокрытое и получаете достижение «Искатель». Отныне и впредь шанс найти и использовать что-нибудь интересное возрастает. «Ну вот, можно, значит, еще и плюшку дали». Нет уж, если есть такая возможность, то захомячить надо все, до чего дотянутся шаловливые ручки. И, конечно, проводник оказался прав. Мое необдуманное действие, по всей вероятности, Все-таки дошло до чутких ушей тварей этого уровня, и уже минут через пять мне пришлось вступить в схватку с какими-то насекомыми. Здесь я смог убедиться, что экипировка у Гилмора все еще полна сюрпризов, потому что, как выяснилось, в его правой руке находится какой-то излучатель, как мне показалось, локально меняющий гравитацию на расстоянии примерно 2-3 метров от его владельца. Он направлял руку в сторону насекомого. и оно буквально сдавливалось. Правда, и мне пришлось помахать трубой и набить немного опыта. Жаль, конечно, что лута практически не было. Опять какая-то чешуйка, и все. Профессионалу повезло больше, но, собственно говоря, и счёт по трупам оказался в его пользу. Собрав добычу, Гилмор ехидно поинтересовался у меня. «Ну что...» Теперь ты понимаешь, что если будешь поступать подобным образом, то далеко не пройдешь. а без меня у тебя нет вообще никаких шансов. Да понял я уже, понял. Извини, больше не буду. Это же игра, и я подумал, что в ней должны быть всякие секретные сундуки или что-то в этом роде. Тайники с какими-нибудь эксклюзивными вещами. Ты пойми, может быть, это и игра... Но в то же время для нас сейчас это реальный мир, и в случае чего мы оба рискуем отсюда не вернуться. Иногда, чтобы пройти генерацию, мне приходилось буквально красться, прячась от каждого шороха, потому что противник оказался ну просто нереально силен, Или, по крайней мере, у меня не нашлось оружия, способного оказать ему хоть какое-то противодействие. Я все уяснил, больше такого не повторится, твердо пообещал я. надеюсь буркнул рев наконец то мы смогли преодолеть этот зал и вновь углубились в коридор здесь освещение было побольше и я воспользовавшись тем что проводник не видит меня достал из кармана то что нашел в животе статуи первым предметом оказалась самая настоящая металлическая монета с изображением какого то быка с одной стороны и непонятными надписями на другой Она отдавала серебристым отливом и выглядела довольно старой. Второй оказалась какая-то пружина с очень плотно расположенными витками. Ну и замыкал троицу небольшой брусок, примерно 4 см в длину. Что-то в нем мне показалось странным. Я, убрав остальные вещи в карман, начал разглядывать находку. Даже попытался воспользоваться специальным меню. Но оно не показало абсолютно ничего. Никаких особых свойств у этого предмета, к сожалению, не было. Но в любом случае это не помешает. Возможно, удастся его во что-нибудь полезное трансформировать. Я уже было собирался убрать странную штуку подальше, но именно в этот момент я оказался под панелью освещения и увидел небольшую риску, проходящую по центру бруска. Засунув трубу под мышку, пару секунд повертел его, и так, и эдак… И вдруг меня осенило. Я провернул противоположные концы в разных направлениях и с удивлением смог их разъединить. Как оказалось, это был небольшой футлярчик, внутри которого, к моей несказанной радости, я обнаружил то, чего, по словам проводника, здесь быть не должно точно. Там находился флакончик с мутагеном. Вот теперь я смог его определить. Видимо, то, во что он был упакован, каким-то образом блокировало эту возможность. Мутаген. Свойства неизвестны. Класс уникальный. Как только до меня дошел смысл сообщения, первое, что я сделал, это посмотрел в спину проводнику и осторожно вернул вторую часть футляра на свое место, чтобы, не дай бог, не спалиться. Как бы там ни было, но дружба дружбой, а табачок, как говорится, рось. По всей вероятности, все, что имеет приставку «уникальный», представляет собой весьма высокую ценность. И лучше уж я приберегу это сокровище и применю на себе, когда Гилмар не будет видеть. Хотя, в принципе, он и сейчас полностью поглощен изучением коридора. Но помня, какие ощущения я испытал после принятия предыдущего зелья, здесь может быть то же самое, а то и похлеще, поэтому лучше употребить его после того, как я доберусь до Платформы Возрождения. Спрятав брусок, я полностью сосредоточился, превратившись в одно большое ухо, хотя, судя по походке проводника, никакой опасности он в данный момент не ощущает. Гилмар шагал достаточно уверенно, и я решил, что будет вполне уместно задать ему еще пару вопросов. «Слушай, Реф, а почему здесь так мало монстров?» Если игра, то тут их должно быть много? Так и есть. Мне это тоже непонятно. Но дело в том, что каждая генерация уникальна. Я тебе об этом уже говорил. Так что давно ничему не удивляюсь. По логике вещей мы сейчас находимся в самом начале. Здесь ты должен понять основной принцип. Как все устроено, а серьезные испытания начнутся дальше. Можешь считать, что мы сейчас на прогулке. Насколько я понимаю, это какая-то космическая станция. причем большая. Дизайн, конечно, старый, но я бы сказал, что пока не увидел ничего выдающегося. Но, с другой стороны, это и хорошо. Вот попал бы ты в Зекурат Лэндона, вот там, да, там люто. Я десять возрождений потратил, прежде чем приноровился и понял принцип. Но в той генерации в основном ловушки были, а здесь я пока ни одной не заметил. Мне это к лучшему. Ненавижу их. Монстров я хотя бы могу увидеть». «По идее, если это игра, то, наверное, должен быть и босс?» «Какой еще босс?» — переспросил Гилмор. Видимо, проводнику был незнаком этот термин. «Ну, я имею в виду самый сильный монстр на уровне», — пояснил я. «А, понял. Ты имеешь в виду доминанту. Так их у нас называют». Они могут быть, но это не обязательно. Хотя в нашем случае желательно, чтобы они попались. Насколько я понимаю, из них можно добыть путевой лут? С вероятностью в 2-3% из доминанты можно получить мутаген. И чем монстр сильнее, тем вероятность выпадения уникальных предметов выше. Нам надо хотя бы по минимуму обеспечить тебе защиту и прокачать. Мы сейчас в группе, если убьем такого босса, то опыт разделим пополам». «А зачем тебе опыт? Ведь ты говоришь, что характеристики растут только в первой генерации», — не понял я. «А ты умеешь задавать правильные вопросы. Кем ты был до того, как сюда попал?» «Солдатам», — честно признался я. «Вот значит как. Это хорошо, сражаться придется много». «Гюмор, а куда ты в первый раз попал?» Я имею в виду твою собственную генерацию. Колонизаторский корабль древних. Забавно, конечно, получилось. Уж и не знаю, чего там у меня намешалось, но пришлось постараться. Ну, хватит болтать. Коридор через 70 метров заканчивается. Думаешь, что там уже врата? Не хотелось бы. Я планировал прокачать тебя хотя бы на уровень. Светлое пятно впереди приближалось. Мы вновь перешли на крадущийся шаг и за пять минут добрались до выхода. Причем в последние метры проводник еще больше замедлил движение, затем осторожно выглянул и отступил назад. Большой зал заканчивается вратами, но локация очень опасная, много радиальных коридоров. Двигаемся вперед. Идешь за мной, четко следуя инструкциям. Пошли! коротко рубленными фразами распорядился проводник. Пятка, внешняя сторона стопы, носок. Пятка, внешняя сторона стопы, носок. Стараюсь идти след вслед. Зал действительно оказался внушительным. Не футбольное поле, конечно, но половина уж точно. Гигантский шлюз я увидел справа от коридора, из которого мы вышли, метрах в пятидесяти. Чуть левее от них располагалась массивная, я бы сказал, очень эстетически красивая статуя бородатого обнаженного мужчины, напоминавшая работы древнегреческих или римских мастеров. Голова проводника, словно локатор, поворачивалась из стороны в сторону. Видимо, он своими встроенными системами пытался определить наличие опасности. По всей вероятности, ничего не обнаружил и осторожно направился к шлюзу, а я вслед за ним. Но пройти нам удалось всего метров пятнадцать, потому что статуя внезапно пришла в движение. и мы с ним одновременно это увидели. Вернее, следует сказать, что зашевелилась не сама статуя, а то, что я поначалу принял за какое-то украшение. Если учесть, что размер статуи навскидку был метров восемнадцать в высоту, то змея, которая пробудилась ото сна и медленно повернула голову в нашу сторону, имела весьма нехилые размеры. «Похоже, без драки сейчас не обойдется», предупредил меня шепотом проводник, замерев как вкопанный. «Можешь говорить свободно. Все знают, что змеи глухие и реагируют только на вибрации», предупредил я его. Борт идиот! Голос — это тоже вибрация!» — шикнул Рев. А между тем змея переместилась на вытянутую в изящном жесте правую руку статуи, обвила ее своим телом и уставилась на нас своими немигающими глазками. «Как убивать ее будем?» Едва слышно поинтересовался я, пытаясь составить у себя в голове план предстоящего боя. «Ты отвлекаешь? Я нападаю. Добиваем вместе!» — изложил свое видение предстоящего сражения проводник. «Что-то мне не хочется быть приманкой», — честно признался я. «Значит, отправишься на перерождение и будешь снова проходить этот уровень самостоятельно. Но учти, там уже как раз может быть тот охотник». Так что слушай, что тебе говорят. Бежишь в сторону вон того выхода? Мне нужно определить скорость ее перемещения и придумать, как ее завалить. Попробуй отбежать немного в сторону. Недалеко. Посмотрим на ее реакцию. Дальше действуй по обстановке. Возле стены у тебя больше шансов. Но я постараюсь гравитацией по-быстрому уничтожить ей мозг. «Какой-то дерьмовый план», — признал я, «но ничего другого, похожее, нам действительно не остается. поэтому предпочел прислушаться к авторитетному мнению профессионала и, резко сорвавшись с места, отбежал на десяток шагов в сторону. Практически с самого начала моего движения поведение змеюки резко изменилось. Она рывком дернула своей бугристой башкой с какими-то роговыми наростами, а из верхней части головы появились два массивных шипа, которые, если судить по размерам этого чудовища, были в длину по меньшей мере метра по полтора. Остановившись, я замер и посмотрел на проводника. Тот кивнул, и я вновь сорвался с места, искоса поглядывая на поведение монстра. А тварина пришла в движение, причем ее скорость оказалась удивительно высока, несмотря на габариты. Как мне кажется, диаметр ее тела был около метра, может, чуть больше, а в длину, на вскидку метров 35. Меньше трех секунд ей понадобилось на то, чтобы очутиться на палубе. и она тут же понеслась в мою сторону. «Ох, мамочки, лишь бы успеть!» Гилмора Извида я уже потерял. Пытаясь добросовестно выполнить его приказ и добежать до коридора, возможно, там не действительно будет легче обороняться. За спиной я слышал только шуршание чешуек по металлической палубе, и этот звук придал мне сил. Мне кажется, я успел преодолеть дистанцию всего за пару секунд, Хотя в реальности, конечно, у меня ушло больше времени. До переборки я добежать успел. И мне удалось даже краем глаза определить направление движения змеи и рыбкой броситься в сторону, спасаясь от летящей прямо на меня головы чудовища. Причем я ожидал увидеть оскаленную пасть, но ничего подобного не было. Наверное, она решила своей мощной костяной башкой просто раздавить меня, как надоедливое насекомое. Вот где стоило возблагодарить все базы знаний, которые мне удалось пихнуть в свою многострадальную голову. Тело само по себе заученным движением сделало перекат. Затем еще один, но измеюка змеюка оказалась чертовски быстрой. Буквально в десяти сантиметрах от моих бедер пронесся ее хвост. И если бы она смогла дотянуться... то мне пришлось бы обязательно полетать и совершенно точно ощутить себя бейсбольным мечом, врезавшимся в стену. Видимо, этому монстру очень не понравилось то, как он чувствительно приложился о металлическую переборку. Змея встряхнула головой и бросилась на меня. Но в этот момент откуда-то сбоку появился Гилмор, направил в центр ее чешуйчатого туловища свое гравитационное оружие и произвел выстрел. Судя по всему, попал, потому что доминанта впервые издала хоть какой-то звук. Правда, судя по всему, серьезных повреждений нанести ей не удалось, потому что она достаточно ловко извернулась, и проводник, молниеносно получив чувствительный удар, отлетел метров на пятнадцать и покатился по палубе. Змея, по всей вероятности, потеряла ко мне повышенный гастрономический интерес, и развернулась в сторону закованного в броню противника, поднимающегося на ноги. Видимо, человек, прошедший через множество генераций, обладал достаточно крепким организмом, раз смог так легко восстановиться. Надо будет поинтересоваться у него, сколько мутагенов ему удалось принять за все эти годы, потому что он встретил монстра, полностью готовым к бою. Но, как оказалось, змеи тоже умеют учиться. потому что на этот раз она попыталась вместо того, чтобы атаковать головой, вновь применить свой коронный удар хвостом. Словно чешуйчатый болид понесся в сторону Рева, но сразу стало понятно, что он давно уже просчитал этот маневр и не только умудрился его избежать, но и произвел несколько выстрелов из своего оружия. Судя по всему, попал, потому что змея задергалась, что и позволило проводнику несколькими мощными скачками приблизиться к ней и выпустить заряд в голову, чтобы потом вновь разорвать дистанцию. По всей вероятности, именно последний выстрел задел что-то важное у доминанта — Она отчаянно замолотила хвостом, а потом свернулась кольцами, и ее голова приподнялась над этой чешуйчатой пирамидой, оказавшись примерно в семи метрах от поверхности палубы. Рога на ее голове несколько раз сложились куда-то назад и вновь поднялись. Из пасти закапала кровь. Я наконец-то увидел, как она ее разевает, показывая несколько мощных сдвоенных клыков. «Что-то мой Гравер сплоховал!» — крикнул проводник. «Я думал, что без проблем расплющу ей мозги». «Так, может, у нее их там нет?» — предположил я. «Мозги есть у всех! Думаешь, почему я оставил себе именно это оружие? Потому что оно универсально!» Однако эти разговоры оказались прерваны изменившимся поведением твари. Она вдруг резко, без перехода, издала какой-то высокочастотный звук, от которого меня буквально садануло по нервам. но, видимо, только меня, потому что рев абсолютно никак не отреагировал, скорее всего, шлем его защитил. «Зря стараешься!» — мстительно проговорил он, обращаясь к монстру, и сделал несколько шагов в ее сторону, вытянув вперед правую руку. Но вскоре остановился и завертел головой, а через пару секунд и я уловил характерные звуки. «Уже раз слышанные нами перед тем, как нас атаковали те паукообразные монстры из чужого. «Дела становятся хуже, новичок! Она зовет на помощь! Придется тебе пока выкручиваться самому, а я постараюсь завалить эту тварь!» выкрикнул Гилмор, а дальше завертелась карусель, потому что первые шустрые ксеноморфы выскочили сразу из нескольких коридоров и понеслись прямиком в нашу сторону». Я покрепче перехватил свою трубу и приготовился подороже продать предстоящее возрождение. Эх, плакал мой уникальный мутаген. Я его сейчас и принять не успею, да даже если бы и успел, то, скорее всего, после того, как появлюсь в конце предыдущего уровня, весь прогресс слетит. Видимо, эти алчные мысли придали мне сил. потому что первого прыгнувшего на меня лицехвата я встретил мощным ударом трубы, который отбросил его в сторону. Боковым зрением я наблюдал, как Гилмор всаживает заряд за зарядом в тело змеи. Она уже не возвышалась над ним, но и сражалась отчаянно, по крайней мере, трусливо сбежать не пыталась. Во второй руке проводника появился его боевой нож, и ему даже удалось нанести несколько длинных порезов. подловив хвост змеи в тот момент, когда она пыталась им его ударить. «Лютый, конечно, мужик, вот что значит профи». Их схватка постепенно смещалась в мою сторону, а я успел отбить уже четырех космических пауков. Но, видимо, в их примитивных мозгах все-таки присутствовал инстинкт самосохранения, потому что они сменили тактику и теперь пытались зайти со спины, заставляя меня крутиться на месте. Все происходило очень быстро. А может быть, это мое восприятие мира ускорилось и перешло в боевой режим. Судя по всему, Гилмору удалось достаточно серьезно потрепать змеюку, потому что она начала применять безрассудные атаки, стараясь обвить его своим телом. А когда несколько попыток не увенчались успехом, Решил опустить в ход зубы, как пить дать, способные не только прокусить, но и с легкостью отравить, а то и дебав какой-нибудь навесить. Все эти мысли проскакивали у меня в голове, не задерживаясь. А потом я вдруг увидел, что очень скоро могу оказаться без своего оружия, потому что кислота, попавшая на него во время ударов, начала достаточно интенсивно его разъедать. Проводник бился со змеей буквально в десяти метрах от меня. И, судя по всему, дела у него тоже шли неважно, потому что ей все-таки удалось обвить его своим телом и начать сдавливать. Он, конечно, пытался что-то сделать, раз за разом стреляя в нее и совершая удары боевым ножом. Но вскоре и это уже было ему не под силу, потому что с новым витком его руки оказались вытянуты вверх, а оскаленная морда твари начала приближаться. И тут я совершил, видимо, самый разумный поступок за последнее время, потому что следующий лицехват, отбитый мною, полетел прямиком ей в глотку. Мой удар оказался метким и попал куда надо. Несколько секунд ничего не происходило. А потом в поведении змеи резко появились перемены. Она отчаянно задергала головой, замотала ею из стороны в сторону, но, что самое радостное, ее начало бить в конвульсиях. Она выпустила из своих смертельных объятий Гилмора, который буквально через пять секунд уже начал подниматься на ноги и, сделав несколько шагов в мою сторону, достаточно быстро помог разобраться с лицехватами, так и продолжающими бегать вокруг меня. Оказавшись в относительной безопасности, мы еще немного отошли назад и несколько минут наблюдали за тем, что происходит с доминантой второго уровня. «Чем это ты ее так...» поинтересовался Рев, глядя на мою довольную физиономию. «Да одну кислотную тварь ей в глотку запульнул. Видимо, не понравилось». «Это ты хорошо придумал. думая, опыта с неё капнет прилично», — похвалил он меня. «Я вот что подумал. Если мы здесь вдвоем еле справились, то как мог мой брат, который старше и обладает гораздо меньшим опытом, пройти эту змею?» «Хороший вопрос. Хотел бы я знать на него ответ». Прогудил проводник и двинулся вперед добивать монстра. Приблизившись к голове, он произвел несколько выстрелов в разные ее части. Скорее всего, пытаясь нащупать область, скрывающую мозг. И у него, по всей вероятности, это получилось, потому что через несколько секунд она застыла и начала истаивать в воздухе. Сразу же в левом глазу замигало сообщение системы, извещающее о результатах победы над доминантой. Однако просмотреть я его не успел, потому что Гилмар подошел ко мне и открыл свой шлем. «Теперь ты понимаешь, для чего нужен проводник», задал он мне явно риторический вопрос и продолжил. «А теперь обсудим то, как будем делить трофеи».